На Новый Орлеан опускается ночь. На небосклон заступает луна. Колокола собора Святого Ледовика отбивают полночь. Не успел стихнуть последний удар, как с улицы перед печально известным мертвенно-тихим домом раздается устрашающий свист, порожденный заболоченной пустошью. По темной лестнице взбирается плотная негритянка с корзиной на локте. Женщина заходит в обитель, по полуа. Прикрывая дверь, она проводит указательным пальцем неизвестный знак на створке и напоследок целует свой перст. Дама поворачивается, и её глаза сразу же лезут на лоб от удивления. Папаша Бенджамин лежит на кровати, по шею закутавшись в грязные тряпки. Горят церемониальные свечи. Наготове миска для крови, жертвенный кинжал волшебные порошки и прочие атрибуты ритуала. Правда, расставлены они не на противоположной стороне комнаты, как у них заведено, а у кровати. Голову старец держит высоко над покровами. Агатовые глаза взирают на вошедшую, не мигая. Белый пух нимбом охватывает водруженную на голову корону. Джуджу маска под рукой. «Дочь моя!» «Я немного притомился», — успокаивает старик женщину. Затем он переводит взгляд на стоящего среди свечей маленького воскового Эдди Блока, сплошь утыканного булавками. Женщина также перекидывает взгляд в сторону фигурки. «Проклятый человек! На волоске от смерти наведался сюда прошлой ночью в уверенности, что со мной можно разделаться, как с обычным смертным». Он выстрелил мне в голову. Я дыханием остановил пулю в воздухе, развернул её и отправил назад в дуло пистолета. Но подул слишком сильно. Голос сорвал, устал. На круглом лице дамы проступает мстительная гримаса. Скоро ли он умрёт? По полуа. Скоро, хмыкает сохшаяся фигура. Женщина, удовлетворенно цокая языком, обхватывает себя руками. Она открывает корзинку, откуда выпрыгивает черная курочка. Птица в панике носится по всей комнате. Когда группа из 20 мужчин и женщин полностью в сборе, бьют барабаны сосуды. Слышится приглушенный вой. Шабаш начинается. Собравшиеся медленно танцуют по три стороны от кровати. Движение становится быстрее, еще быстрее, достигают пика остервенения. Все срывают друг с друга одежду, ножами и ногтями впиваются под кожу друг к другу, закатывают глаза в приступе экстаза неведомого более хладнокровным расом. К подножью постели привязаны пернатые пушистые жертвы, которые в смятении пищат, дергаются и подпрыгивают на месте. В эту ночь среди животных затесалась обезьянка. Она царапается, кусается и изредка прячет мордочку в лапах, как перепуганный ребёнок. Бородатый негр, чей обнажённый торс блестит, как лакированная кожа, хватает одну из птиц, особенно яростно сопротивляющуюся, отвязывает её, освобождая животное от временного пристанища и, придерживая добычу обеими руками, протягивает шаману. Мы жаждем крови наших врагов по полуа. Остальные подхватывают клич. Мы желаем грызть кости наших врагов по папа полуа. Папаша Бенджамин качает головой в ритм музыки. Мы ждем жертвоприношения по полуа, жертвоприношения. Папаша Бенджамин, кажется, не слышит их. вдруг тряпки вздымаются вверх серой волной, из-под которой появляется, наконец, рука. Но это не корявый коричневый сучок, который служил рукой папаше Бенджамину, а облачённая в пиджак с проступающей у запястья белой манжетой, выпуклая, мускулистая, толщиной с ножку рояля-ручища, готовая в любой момент нажать на курок, сжатого в пальцах револьвера, полагающегося по регламенту всем полицейским. Мнимый шаман вскакивает на ноги, поднимаясь прямо на кровати и опираясь на стену позади себя. Медленно, спешить ему некуда. Он обводит свою паству не то людей, не то демонов дулом пистолета. Движение влево, движение вправо. Из крошечного отверстия маски вместо сдавленного фальцета по полуа — раздаётся звонкий рёв, достойный быка. «Вся к стене! Ножики и прочую дребедень бросайте на пол!» Но участники церемонии не торопятся исполнять приказ. Они даже не поняли, в какой момент иступление сменилось оцепенением. Впрочем, нахождение в этой комнате красноречиво говорит о том, что понималка ни у кого из них не развита. Иначе они бы не оказались здесь. Вой уже сошел на нет. Барабаны и сосуды заглохли. И все безмолвно взирают с широко отвисшими челюстями на выросшую перед ними фигуру перевертыша со знакомым морщинистым лицом папаши Бенджамина и коренастым телом белого мужчины при параде. Малоприятное зрелище, особенно с такого расстояния. Человеку, познавшему жажду крови и религиозный фанатизм, Револьверы уже не страшны. Чтобы испытать ужас этого момента, нужно быть в здравом уме, а единственная трезвая голова в комнате — пожухлый кокос, покачивающийся на широких плечах мужчины с пистолетом. Тот стреляет дважды. Женщина с одного конца полукруга — барабанщица, и мужчина с другого конца полукруга — тот, кто всё ещё держит перед собой птицу — выдыхают в один голос и медленно опускаются на землю. Люди между ними не спеша, шаг за шагом, продвигаются к противоположной стене, не сводя глаз с фигуры на кровати. Одно мгновение беспечности, один взгляд в сторону, и они набросятся на него всей толпой. Оборотень тянет свободную руку к голове и срывает с себя черты почившего шамана. маскарад ему больше ни к чему. Прямо на глазах у перепуганных, чёрный лик их предводителя оборачивается скрученной тряпкой, будто с головы стянули колпак. Тряпка оказывается муляжом, смесью парафина с волокном, которое при наложении на лицо мертвеца создаёт посмертную маску, идеально воспроизводящую даже тончайшие морщинки и цвет кожи человека. Не фантом, а фальшивка Похоже, победа всё-таки остаётся за двадцатым веком. Из-под слепка появляется изрядно запотевшая, но ухмыляющаяся физиономия с выпирающим подбородком. Детектив Жак Дежарден, спиритуализм которого ограничивается лишь знакомством с содержимым бутылок спиртного, снабжённых аккуратными этикетками. С улицы раздаётся двадцать первый свист за ночь. Но это уже... низов зов элистых болот, а длинный, выверенный, резкий звук, который призван собрать прятавшихся с самого наступления сумерек по темным углам и, наконец-то, дождавшихся своего часа фигур. Дверь распахивается, и в комнату валиваются полицейские. Уцелевших после засады, в том числе трех человек с тяжелыми ранениями, выталкивают и тащат вниз по лестнице, где они присоединяются к покалеченному охраннику, которого задержали час назад. И череда пленных, повязанных веревкой, отправляется в свой последний путь по долго петляющей улочке к площади Конга.